Татьяна Алюшина В огне аргентинского танго Отчего у нас в России такая тяжелая, неприглядная ранняя весна? Кажется, что зима все тянется и тянется, и конца ей не будет и края. Вроде уж и морозов нет, но промозгло, тоскливо и неуютно. И эти черные, какие-то сиротские голые ветки деревьев, выпростанные в низкое свинцовое небо, размягшая темная земля. А грязные сугробы у которых такие острые, льдистые края, словно когтистые лапы издыхающих чудищ, которыми они цепляются за эту мокрую черную землю и никак не хотят сдаваться. А холодный, пронизывающий ветер. Все уныло и так безнадежно, словно ничего хорошего впереди. Сидя на заднем сиденье машины, откинув голову на подголовник, Лиза смотрела на пролетающий за окном безрадостный пейзаж. Тоскливые угнетающие мысли так соответствовали ее сегодняшнему настроению. Даже самая поздняя осень не вызывает такой тоски, как эта ранняя весна. Может, потому что осенью еще жива память о недавнем лете и еще горячи воспоминания, извиняющая летняя легкость бытия. Да и осень сама красивая с ее багрянцами, взрывом красок, тонкостью какой-то душевной. И потом... Как только холодней становится, там и снежок полетел, еще совсем молодой, белый, красивый и радостный. И зиму ждешь в предчувствии праздника, ведь впереди Новый год и всякие снежные развлечения вроде лыж, коньков и снеговиков со снежками. А к весне этот снег, плотно присыпанный городской грязью, реагентами, мусором и собачьими какашками, осточертел уже по горло. И на лыжи ты хорошо, если пару раз встал за сезон. Коньки так и вовсе с антресолей не доставал за суетой вечной и ленью. И уж скорее бы тепло, а оно никак не наступает, и все новогодние каникулы давно прошли, а впереди единственный и самый большой праздник — лето. А никак. Холод, зябкость, черная земля, черные деревья, грязные сугробы, ветер холоднющий и вечная российская тоска. Вдруг совершенно неожиданно сквозь низко зависшие тучи, настойчиво предупреждавшие, что вот прямо сейчас непременно хлынет дождь, прорвалось, совсем на чуть-чуть, уже скатывающееся за горизонт солнышко, одним живучим, прощальным, но настойчивым лучиком, который лег лизи на щеку, согрев, и она улыбнулась и даже пальцами потрогала его теплость на коже. Зато солнце уже совсем другое оптимистично возразила она своим унылым рассуждением. Уже припекающее, высокое, и если выходит, пробивается из-за туч, то сразу чувствуешь, как пригревает. И чего я в негатив-то ухнула? Весна же все-таки. Еще немного, и расцветет все вокруг. И как зазеленеет. Ну, в самом деле, чего я раскисла, а? Причина имелась, и вполне себе неприятная и грустная но о ней думать совсем не хотелось. Скорее так, больше уже не хотелось. Сколько можно? И так последние два дня Лиза только об этом думала и размышляла, о маленькой девочке Настеньке. «Хватит!» – остановила себя девушка. В голове бесконечно прокручивались мысли о Настюше, о ее сложных родственниках, варианты того, что можно сделать, чтобы разрешить непростую ситуацию на благо ребенка. «Ну?» «Действительно, хватит!» – разозлилась она на себя. «Сколько можно? Ты же уже решила, что делать и какие предпринять шаги. Хватит это бесконечному солить. Между прочим, ты едешь на большой праздник, и нефиг тащить туда свои и особенно чужие проблемы». «Да, семейное торжество!» Элиза разулыбалась, вспомнив виновника большого семейного сбора – любимого деда Антона. Первая Лизина воспоминания о дедушке – это его большие, теплые, сильные и очень надежные руки. В детстве она была ужасной непоседой, могла день напролёт бегать, прыгать, скакать, лазать везде, особенно там, где строго Настака запрещалась взрослыми, носилась как оглашенная, по меткому выражению бабушки. Такая необычная энергичность ребенка, разумеется, весьма сильно напрягала и держала в тонусе окружающих а как упадет, ушибется, разобьется. Всяческие ужасы, составляющие детский травматизм, предполагались всеми взрослыми после первых же минут общения с неугомонной Лизой. Родители постоянно находились в готовности номер один – хватать, спасать, и вечно ее останавливали, вылавливая из разных труднодоступных мест, куда она умудрялась залезть, осваивая и познавая мир с особым рвением. Своим детским обостренным чутьем ребенок эту настороженность взрослых всегда ощущал, особенно, когда ее брал кто-то на руки и, как правило, удерживал и прижимал к себе гораздо сильнее, чем требовалось. И маленькая Лиза, считая нервозность взрослых, нервничала и напрягалась в ответ. Странное дело, но Лиза до сих пор помнит те свои, почти младенческие ощущения, такая вот уникальная память. И точно знает, что только в руках деда Антона она чувствовала абсолютную защищенность, спокойствие, теплую уютность и, как ни странно, свободу. Он позволял ей выделывать любые кульбиты и кренделя, никогда ничего не запрещал, а только посмеивался всем ее выкрутасам, вовремя подстраховывая и поддерживая. Ну, еще бы! Долгое время Лизавета являлась самой младшей внучкой в семье, к тому же дед всегда хотел девочку, и чтобы она была похожа на его любимую жену Асеньку. А тут и девочка в их мужском царстве, да к тому же младшенькая, и на бабушку похожа, как по заказу. Баловали ее все, а в особенности дед. Уж он ей позволял все и никогда не ругал, чтобы не вытворила. Вот это ощущение абсолютной защищенности и полной свободы, исходящее от него, от его улыбки, уверенности, От его большого тела и сильных рук Лиза чувствовала и помнила всю свою жизнь. После беды, как называли в семье ту далекую трагедию, целых полгода маленькая Лиза могла спокойно заснуть только на руках у дедушки, так что деду с бабулей пришлось на какое-то время переехать к внучке. А еще она помнила его запах, аромат смолистых бревен, доброго домашнего огня, мужской запах чистой кожи и мыло таежное. И это был такой родной, потрясающий, прекрасный аромат, беззаботного, счастливого до неба детства, который не сравнится никогда и ни с чем. Дед ужасно чистюля и в чем-то большой педант. Каждое утро он отводил полтора часа зарядки. Лиза помнила, как просыпалась под сосредоточенное сопение и пыхтение в соседней комнате, где дед Антон делал упражнения и она выбиралась из постельки и бежала ему мешать, а он только посмеивался ее баловству, не прерывая своих занятий. После зарядки просписания всегда обязательна прогулка бодрым темпом по окрестностям, после которой дед долго и с удовольствием намывается в душе, всю жизнь признавая только мыло таежное, которое по нынешним временам не очень-то и найдешь. Последний раз дядя Андрей надыбал этот артефакт черти где, где-то на севере, в лес промхозном сельпо, куда его занесло в одну из командировок. Так он купил и привез деду целый ящик, правда, не полный боекомплект, а без трех уже купленных кем-то брусочков. «Вот, папа, теперь надолго хватит», – порадовался сынок, доставая из багажника, «не поверите, настоящий деревянный ящик с мылом». Такие, наверное, еще во времена Отечественной войны делали. А этот совсем новенький, и дерево не потемнело. «Посмотрим», – усмехнулся дедушка. А еще дед имел уникальное хобби. Он вырезал всякие замысловатые фигурки из дерева, очень красивые, иногда как настоящие произведения высокого искусства. Маленькой Лизе разрешалось играть ими сколько и как ей заблагорассудится. Этому ребенку в доме бабушки и дедушки позволено все. Они с бабулей целые кукольные представления устраивали, даже писали какие-то незамысловатые сценарии, шили для этих фигурок костюмы всякие и потом разыгрывали перед зрителями спектакли. И теперь деду Антону исполняется 90 лет. 90! И так удачно эта красивая дата выпала, на субботу, как подгадал прямо, когда родится. Вот и собирается родня и близкая, и дальняя, и друзья его из тех, кто жив еще. Отец Лизы и дядя Андрей, его родной брат, с женами уж неделю, как там находятся, готовят торжество. Непростые простые посиделки за накрытым столом, а целое представление с поздравлением от городских властей и Совета ветеранов, с концертом и еще какие-то мероприятия Лиза не вникала. Ну, во-первых, большая часть этих приготовлений являлась сюрпризом для гостей, а во-вторых, организация масштабных мероприятий никогда не числилась в ряду ее интересов и талантов. Но начиная с прошлой пятницы и по сегодняшний четверг, она постоянно улыбалась, когда звонила Надя, жена отца, или сам отец, и рассказывали, как идут приготовления. Улыбалась, представляя себе радостно удивленные лица деда и бабули, и испытывала теплую, немного щемящую грусть. Грусть по своему прекрасному, безшабашному, свободному и такому короткому, слишком рано закончившемуся, счастливому детству. А оно у нее было абсолютно счастливое, любящие родители и совершенно потрясающие бабушка с дедушкой. Это целая великолепная, чудесная история. Лето у бабушки с дедушкой в их замечательном доме на берегу притока реки Цны, утопающем в пене яблоневого цвета. Несколько дней перед отъездом превращались для Лизиных родителей в сплошной кошмар. Дочь носилась по квартире, собирала свои вещи и игрушки, требовала ехать прямо сейчас и немедленно, и изводила их бесконечными вопросами, когда же они уже поедут в самом деле. Но вот, совершалось. Папа сажал дочку с женой в старенький фордик, и они ехали в Тамбов. Всю дорогу Лиза смотрела в окно и громко сообщала родителям, что интересного увидела. А когда начинались знакомые места, отбоя не было от ее непрекращающегося требовательного вопроса. «Мы скоро приедем?» Мама закатывала глаза к небу и разводила руками, изображая бессилие перед этим напором, а папа посмеивался и каждый раз отвечал. «Совсем скоро!» И когда, наконец, это совсем скоро все-таки наступало, Лизка, с восторженным визгом пробежав по дорожке, мощеной круглыми деревянными большущими спилами от калитки до дома, влетала в распахнутые двери, ее переполняло такое счастье, что от переизбытка чувств она хохотала и прыгала, и носилась по всему дому, и кидалась обниматься и целоваться со всеми, и кричала о своей любви и радости. И взрослые, заражаясь ее энергией и неуемным, брыжущим во все стороны детским счастьем, начинали громко смеяться, обниматься, на ходу что-то бестолково спрашивая и отвечая. Потом все шумно усаживались за щедро накрытый стол. У нее потрясающая бабушка. Удивительная. Она такая женщина. Женщина в высшем понимании этого слова. Это океан женственности. Какой-то милый нежной беззащитности и утонченности. Оказываясь рядом с ней, все мужчины, независимо от возраста и социального положения, сразу же становятся суперменами, подтягивают животы, распрямляют спины и готовы на что угодно, чтобы оградить эту женщину от страшного мира. Каждый жест, каждое ее движение, взгляд выразительных карих глаз, дыхание, наполнены этой истинной женской сущностью, Грации, какой-то загадкой и доверием к мужчинам. Уникально. Сейчас таких женщин практически нет. Ведь при всей кажущейся хрупкости, нежности и этой особой женской беззащитной доверчивости, бабушка – человек невероятно сильной воли и мужественности. Но вся ее жизнь окружена и наполнена истинно женскими вещичками, знаниями и тайнами. Этот неповторимый запах и дух дома – который бабушка Аси соткала, как волшебство. Состоял из позабытых песен, кружевных воротничков на милом платье, горячей сдобы с ванилью и корицей, пасхальных куличей и капустного пирога. А еще в нем было немного увидающих роз, лаванды и миндаля и почти выветрившихся духов Шанель номер 5 и еле различимая нотка мастики, которой натирали паркет. Старые выцветшие фотографии в замысловатых рамочках, виниловые пластинки и плетеные кресла, теплые пледы ручной вязки и милые подушечки в тон к ним, кресло-качалка возле уникальной печи камина, на котором лежит оставленная бабушкой воздушная шаль, а рядом на полу плетёная корзинка с клубками, спицами и вязанием. Голос Вертинского и старого проигрывателя, бабушкина помада и крема на ее старинном трюмо в спальне, Ее маленькие туфельки в гардеробной комнате, залетающие летом через открытые окна двери лепестки цветущих яблонь, большой сундук с ее тайнами, как она в шутку называет хранящиеся там всякие памятные, дорогие ей вещички, и еще много разных ноток и нюансов, составляющих жизнь бабули и бесконечно очаровывающих Лизу своей загадочностью, этой самой истинной женственностью и умением так наполнять свою жизнь смыслом, красотой и сказочным уютом. И еще лампа с большим зеленым абажуром над круглым столом. Этот зеленый абажур – вещи в их семье легендарная. Бабушка с дедом перевозили его с собой в каждое новое жилье. Долго выбирали место, где будет стоять большой круглый стол, причем им не всегда являлся центр комнаты. Только бабушка Ася понимала и знала, где именно должен стоять семейный стол. Мужчины в лице деда Антона и двух ее сыновей никогда не спорили, не задавали лишних вопросов, а молча делали новую проводку, чтобы торжественно повесить над столом лампу под абажуром. Но как же замечательно сидеть всей большой семьей под этим загадочным зеленым светом, который, будто обволакивая, окружает вас словно заключает в магию безопасного семейного круга, как мистика, тайна, как встреча бабушки с дедушкой. Антону Потапову исполнилось 17 лет, он только что закончил школу, когда началась война. Весь его класс, 22 мальчика и 9 девочек, отправились в военкомат записываться добровольцами на фронт. Их не взяли, сказали, что подрасти всем еще годик надо, а сейчас и без них разберутся, ведь через месяц, максимум два, Красная Армия разобьет немцев и погонит до самого Берлина, где и прикончит врага в его логове. Дети загрустили и отправились по домам, а Антон прямиком из военкомата зашагал в другую сторону, поступать в известное летное училище. В то довоенное, насыщенное до звона в сердце патриотизмом время, Одним из главных увлечений молодежи была авиация, гремевшая своими достижениями, спасательными операциями полярников, дальними перелетами через океаны и легендарными летчиками. Разве мог не увлечься этим романтическим героизмом, красавец-здоровяк Антоша Потапов, первый заводила, генератор безумных идей и еще более безумного воплощения их в жизнь. Главная боль всех учителей неугомонный. Бесстрашный, бесшабашный придумщик и безоговорочный лидер класса. Разумеется, он занимался в аэроклубе и летал, и прыгал с вышки с парашютом, и закончил учебу, налетав кучу часов и освоив самые сложные фигуры полета из тех, которые им преподавали. И естественно, что в летное училище его приняли сразу. А через полгода всех добровольцев, в том числе и одноклассников Антона, уже брали на фронт без всяких вопросов и отсрочек. Не удалось Красной Армии справиться с врагом за два месяца. Антон ужасно переживал, что его друзья уже воюют с фашистами, бьют врага, защищают родину, а он вынужден сидеть тут, в тылу, и рвался воевать, учился как одержимый, чтобы стать первым, а по ночам писал друзьям письма на фронт. Из всего их класса в живых осталось три девочки и два мальчика. Он и Петька Бармин. Все полегли. В 42-м и Антон уже воевал. И прошел всю оставшуюся на его долю войну. Всю, полной мерой. До Берлина и чуть дальше. Дважды горел в самолете. Четырежды прыгал с парашютом из подбитой падающей машины. Один раз приземлился за линией фронта с простреленной ногой и добирался к своим двое суток. Ранения разной степени, тяжести не перечесть, контузия. Выжил, чудом, скорее всего, или хранил кто. Демобилизовался он в чине майора и вернулся на родину, в свой город Тамбов. Ни родных, ни близких. Мама умерла еще до войны, в 39-м, от крупозного воспаления легких, а отец с братом сгинули на войне, Он на них похоронки в один день получил, и друзья детства там же все остались. Вернулся, а квартира, в которой жила его семья, занята эвакуированными. Требовать выселения или права свои качать Антон не стал. Пошел в жилконтору, где его поблагодарили за понимание, клятвенно пообещали, что личные вещи семьи ему отдадут в целости и сохранности, и выдали ордер на комнату в коммуналке, пустую, грязную, с разбитым окном и серыми облупившимися стенами. Из всей обстановки колченогий стул. «Ничего, обживусь», — оптимистично решил бравый майор. «Крыша над головой есть, а там жизнь наладим». Пошел в магазин и купил матрас, самый широкий, который мог найти. Так ему хотелось спать вольготно, намаявшись за войну на узких казенных койках а вот кровать двуспальную найти не удалось. Так он не растерялся, заказал у столера, которого встретил на рынке. И после первой же ночи, проведенной на полу на матрасе, на сквозняке, нещадно тянувшем от разбитого окна к огромной щели под дверью комнаты, разболелся так, что попал в госпиталь. К утру у Антона поднялась температура под 40. Он кричал и метался в потном бреду, находясь все еще там, в непрекращающемся бою. Соседи, с которыми он так и не успел толком познакомиться, перепугались ужасно, услышав посреди ночи громкие крики, пытались его разбудить, прикладывали мокрое полотенце к голове, обтирали холодной водой, а когда поняли, что дело совсем плохо, вызвали врача, и Антона, так и не пришедшего в сознание, увезли в госпиталь. Ася родилась в Москве. Ее папа работал начальником отдела кадров на большом известном заводе, а мама – врачом в ведомственной больнице того же завода. В 1937 году их арестовали, папу вскоре расстреляли, а маму отправили в лагеря на 25 лет. Не перенеся этого горя, бабушка, мамина мама, с которой осталась Ася, умерла от инфаркта через два месяца. Девочку отдали в дом для детей репрессированных. В октябре 41-го их детский дом эвакуировали, да только без Аси. Случилось так, что за два дня до эвакуации она сильно заболела. Один малыш из младшей группы, забавный и непоседливый пацан, свалился в фонтан, из которого за суетой, сборов и по недосмотру завхоза позабыли спустить воду. Ася единственно находилась недалеко и видела, что случилось. Она, конечно, кинулась спасать ребенка. Мальчишка перепугался и все хватался за нее, мешая, и она слишком долго ковырялась в воде, оскальзываясь, падая, снова поднимаясь. Пока дотащила пострадавшего до корпуса, пока объясняла, что случилось, пока мальчишку срочно раздевали, растирали и переодевали, за суетой все как-то позабыли, что и Асе не мешала бы согреться. Она, разумеется, переоделась, растерлась насухо, и даже горячий чай выпила, но оказалось поздно. К вечеру поднялась температура, а к утру Ася уже лежала в тяжелейшей горячке. Асенька хоть и была маленькой миниатюрной девочкой, казавшейся хрупкой фарфоровой статуэточкой, но на здоровье никогда не жаловалась. Напротив, никакие хвори ее не брали, она была первой бегуньей по лыжам среди всех и закалялась, обливаясь холодной водой как научила ее одна из воспитательниц. И ни разу не болела. Никогда. А тут такое. И непонятно почему. Не так уж и холодно было. Не в Баренцевом же море она в конце концов упала зимой. Подумаешь, фонтан, воды по пояс. Да еще тепло было. Но что случилось, то случилось. И возникла большая проблема. Детский дом уже вывозит, а она мечется в горячке. С собой девочку везти нельзя. В больницу ее брать категорически отказались. «Да вы что?» – возмущалась главврач детской больницы, куда привезли на неотложке Асеньку. «Сами ждем эвакуации со дня на день. Немец в ста километрах. Да и не возьму я ребенка репрессированных. Вы уедете, а мне что прикажете с ней делать, если она поправится? Этим детям положено находиться в закрытых учреждениях. Вот там пускай. И находится. Привезли ее обратно в детдом. Вообще-то умирать. Все понимали, что без надлежащего лечения и ухода у девочки нет шансов. А какой там уход? Этот ребенок был только обузой и не нужен никому. Скорее всего, Асю так и отвезли бы в какой-нибудь изолятор милиции. Но тетя Зина, нянечка из дома, заботливая, всегда жалевшая всех деток, вызвалось остаться с девочкой и присмотреть за ней. Все взрослые понимали, что присмотреть означает только одно – дождаться, когда ребенок умрет. Выдали тёте Зине каких-то медикаментов, продукты на 10 дней, выделили в помощь сторожа, старого татарина и оставили с девочкой в опустевшем детском доме. Но Ася не умерла, двое суток металась в бреду и поту, но невероятным, чудесным образом выжила, пришла в себя. Сердобольная тетя Зина выходила ее и поставила на ноги. А вместе с выздоровлением поднялся и вопрос. Что дальше? Куда девать ребенка? «В Тамбов поедем. Родственники у меня там», — решила тетя Зина. «Надо отсюда уезжать, детка. Нельзя нам здесь». «Как же мы уедем?» — засомневалась уже много чего понимающая в этой страшной жизни детдомовца-девочка. «Разве мне?» «Можно вот так с кем-то уехать? А органы?» «Я придумаю что-нибудь. Есть у меня один знакомый», пообещала загадочно тетя Зина. Что там был за знакомый, для Лизы такая осталась навсегда тайной. Но нужные документы и разрешения Зинаида Макаровна выправила. Да и правду сказать, в те страшные первые месяцы войны, когда немец рвался к Москве, сея вокруг панику и ужас, Никому дела особого не было до маленькой заболевшей девочки, отставшей от эвакуированного деддома. Так они оказались в Тамбове с тетей Зиной, ставшей волей судьбы в тот момент для Аси единственным близким человеком. Их приютила двоюродная сестра тети Зины, и она же помогла устроить девочку в обычную школу, а на следующий год поступить в медучилище, договорившись со своими знакомыми, работавшими там, что девочку примут на общих основаниях. В 14 лет Асеньке выдали койко-место в общежитии, и с этого момента началась ее взрослая, самостоятельная жизнь. Очень трудная и совсем голодная жизнь. Но тетя Зина подопечную не забывала, помогала, чем могла, иногда подкармливала. Так и выжила Асенька. А в 45-м она уж практику в госпиталях должна была проходить, но тут возникло одно неприятное препятствие. Главврач того госпиталя, куда ее направили по распределению, категорически отказался брать девушку на работу. «Мне здесь дети врагов народа не нужны. Как вас вообще в медицину взяли? Да мало ли что у вас на уме. А у нас тут препараты, наркотические средства, больные в конце концов. «Все военнослужащие!» Пришлось Асе самой искать себе место работы. И ее взяли в первом же госпитале, куда она обратилась. Замечательная женщина Василиса Васильевна Донская, великолепный хирург и главный врач госпиталя, тяжко вздохнула, выслушав историю девочки, устало потерла ладонью лицо и сказала, «Я тебя беру, мне кадры нужны, у меня две медсестры, Замуж за выздоровевших пациентов повыскакивали и укатились с мужьями. А насчет врагов народа, так ты наверняка и сама все знаешь. Закрыты во многие дороги, в этом моя коллега права. Но меня можешь не бояться. А Ася уже ничего не боялась. Такого натерпелась за годы после ареста родителей. Такую школу выживания прошла, что уже ничего не боялась. Даже смерти. Жить ей было негде. Тетя Зина умерла в 44-м от сердечного приступа. И только тогда Ася узнала, что этой замечательной женщине было уже за 60, и она давно страдала сердечными болями, только не говорила никому. Осталась Ася совершенно одна. Двоюродная сестра тети Зины хоть и сочувствовала сиротке, но у самой жизни легкая. Свои проблемы и приблудная девочка ей была совершенно не нужна. Перекрестила, дала кусочек хлеба и попрощалась навсегда. По правилам Асе полагалось общежитие, но она оставалась ущемленным в правах элементом, а мест в общежитии всегда не хватало. Помогла Василиса Васильевна, распорядилась, чтобы для новой медсестрицы поставили койку в закуточке под черной лестницей где Ася и устроилась со своим небольшим узелочком с вещами. Спать практически не приходилось, медперсонала не хватало, вот и звали ее всякий раз помогать, когда запарка в госпитале случалось, А случалась она постоянно. Как-то в одно из ночных дежурств Асеньку срочно вызвали в приемный покой. Привезли тяжелого пациента. Первое, что подумала Ася, войдя в кабинет, что этому пациенту повезло. Принимала его Василиса Васильевна, а она гениальный доктор. Она таких больных спасала, совсем безнадежных. Вот какой доктор. Вообще-то главврачу не положены ночные дежурства, но Донская частенько задерживалась в госпитале после своей смены, порой и до утра оставалась. Когда Ася посмотрела на больного, у нее перехватило что-то в груди, и сердечко застучало быстро-быстро. Она даже ручку к груди прижала, удивившись, что это с ней такое происходит. Он был весь такой большой, высокий рост, широкие плечи, большие руки-ноги. Чувствовалась необыкновенная сила и мощь в этом человеке, который метался в бреду, размахивая руками, крутил головой и что-то выкрикивал. Санитарки Петровна и Ольга Павловна еле удерживали его, чтобы он не свалился со смотрового стола. — Ася, что ты застыла? Громко окликнула ее Василиса Васильевна, выдергивая из минутного замешательства. «Успокоительная, срочно!» «Да!» – кивнула Асенька и кинулась исполнять приказ. Она сделала укол и стояла рядом, и все смотрела на него, пока его раздевали санитарки, а Василиса Васильевна внимательно прослушивала фонендоскопом его легкие. «Что с ним?» – почему-то шепотом спросила Асенька. «Что?» Доктор погладила больного по мокрым от пота всклокоченным волосам. Война с ним, Асенька. Война, которая была и которая закончилась. Мальчишка ведь совсем. 21 год. А полголовы седая, три тяжелых ранения, контузия. Психика и организм человека так устроены, Асенька, что в моменты наивысшего напряжения, опасности, трудных обстоятельств он мобилизируется, как бы собирается весь игнорируя раны, болезни, травмы, а в мирное время словно отпускает себя, и недолеченные ранения, боль, болезни обостряются все разом. Мальчишки глупые геройствовали, сбегали на фронт из госпиталей, не пройдя полный курс реабилитации, до конца недолеченные, истощенные постоянным многолетним напряжением, ранениями. У этого вон, смотри, она указала на воспалившийся страшный рубец на боку. Видно же, что шов расходился, и его снова зашивали. Значит, сбежал в часть, как только швы сняли, а уж в полевом госпитале новые наложили. Ему двадцать а он майор. Вон документы. Она кивком головы указала на стол, продолжая успокаивающе гладить парня по голове. «Орденов, медали на всю грудь, значит, не щадил себя». Лес в самое пекло. Она вздохнула горестно. Вот ведь мирная жизнь началась, а они умирают. А он задохнулась от внезапного страха Асенька и приложила испуганным, неосознанным жестом руку к горлу. Не знаю, Ася, не стала успокаивать Василиса Васильевна. Тяжелый он, нужна срочная операция, но делать ее пока нельзя. Слишком высокая температура, «Избивать ее препаратами тоже нельзя». «Замкнутый круг. Будем пытаться сбить температуру как-то иначе. И ждать». Она еще раз тяжело вздохнула, взяла парня за руку, проверила пульс, сверяясь с ручными часами и повторила. «Ждать». Асенька осталась дежурить у постели больного, обтирала его, меняла холодное полотенце на голове, впрыскивала камфору, смачивала губы. Он что-то бормотал неразборчивое. «Уходи, Борька, уходи, я прикрою! Пятый сзади заходит!» Различала среди горячечного бреда девушка. Он пытался вскочить. Асенька наваливалась на него всем своим худеньким тельцем и шептала ему что-то в ухо. Он успокаивался ненадолго, замолкал, а потом снова начинал метаться. Пришла Василиса Васильевна, посмотрела показатели, Последнюю температуру, помрачнела, тяжело вздохнула, назначила еще один препарат и ушла, ободряюще погладив Асю по плечу. В какой-то момент парень вдруг замолчал и перестал метаться. Ася перепугалась чуть не насмерть, быстро наклонилась совсем близко к его лицу, положила руку ему на лоб и вдруг позабыла дышать, неожиданно встретившись с ним взглядом. Он смотрел на нее удивительными, светло-зелеными глазами и молчал какое-то время, а потом прохрипел пересохшим от жара горлом, с трудом произнося слова. «Васька, анохин...» — говорил, замолчал, явно мобилизуя какие-то силы в себе и закончил фразу. «А я не верил». «Что?» — шепотом спросила Ася неотрывно глядя в эти измученные зеленые глаза. «Что есть? Ангелы!» — объяснил он и попытался улыбнуться. «Ты ангел!» «Я не ангел!» — пыталась объяснить Ася. «Я медсестра. Вы в госпитале, и у вас высокая температура!» и попросила. «Вы, пожалуйста, Антон, не сдавайтесь!» «Ни за что не сдавайтесь! Боритесь с болезнью!» И без всякого разрешения две крупные, тяжелые слезы выкатились у нее из глаз и потекли по щекам. «Не плачь, ангел!» Все-таки ему удалось немного улыбнуться. «Я не сдамся! Ты... только не уходи! Держи меня! Крепко! Держи!» И он раскрыл просящий ладонь, и Ася тут же вложила в нее свою маленькую руку и торопливо пообещала. «Я не уйду!» Я все время буду здесь. Но он уже не слышал, сжал ее ладонь в своей большой руке и снова погрузился в беспамятство. Только теперь он больше не метался в бреду и через какое-то время Ася пальцами почувствовала, как начинает спадать у него температура. — Ну, как тут у вас, Ася? — спросила, тихо подойдя сзади Донская. — Василиса Васильевна, по-моему, у него температура спадает. Улыбнулась ей Асенька и рассказала, как пациент приходил в себя и почему он держит ее руку. Через час температура спала настолько, что больного Потапова смогли забрать на операцию. Вот только руку Асеньки он так и не отпустил. Она и не хотела, даже боялась, что отпустит. Ей казалось, что он держится сейчас за нее, как за ангела, который вытягивает его из смерти в жизнь. Так и простояла всю операцию рядом с ним, а потом сидела возле койки и даже заснула ненадолго, положив голову ему на живот. А проснувшись, первым делом испугалась, не выдернула Ли во сне ладонь из его руки. Нет, не выдернула, так и держала.